Глава седьмая. Отречение и очищение. На всём протяжении Гиты мы постоянно сталкиваемся с рассуждениями о той роли, которую играют в духовной жизни практики, связанные с отречением. Безусловно, они тесно связаны с жертвоприношением, они представляют собой акты очищения, призванные разорвать привязывающие нас ко всему мирскому путы. Гита не уделяет этой теме столько внимания, сколько нам бы хотелось, так как подразумевается, что все её возможные читатели и так прекрасно знают, о чём идёт речь. Гиту писали в расчёте не на наши современные мышления, на ментальность кали-юги, тёмной эпохи, в которую мы С вами живём, и в которую все люди с головой погрузились в мирское. Гита рассчитана на то, что Арджуна уже знает и давно практикует все эти акты очищения, о которых мы с вами только начинаем узнавать. Очистительные практики это особые техники, призванные подготовить нас к прямому и непосредственному восприятию Брахмана. Это происходит благодаря созданию новых структур, при помощи которых мы можем отстраниться и избежать ловушек мира, всего того, что ежеминутно продолжает творить нам новую карму. Я хочу сказать, что все очистительные ритуалы индуизма, а такие ритуалы есть и в буддизме, и в христианстве, и в исламе, и практически в любой другой религии, на самом деле их великое множество. Все акты отречения предназначены помочь нам успокоиться и абстрагироваться. Перестать постоянно создавать себе тяжёлую карму. Пока этого не произойдёт, мы будем полностью поглощены этим циклом воспроизводства кармы. Каждую выдывшуюся передышку следует использовать для того, чтобы сместить фокус внимания и углубить состояние медитации. А с углублением медитации приходит и высшая мудрость. Это принцип, на котором основываются любые практики. В некотором роде очищение тоже фикция. Вот ваше тело, как оно есть, ваш разум в его естественном виде, ваши чувства, именно такие, какими вы их испытываете, и именно здесь находится Брахман именно здесь, открывается просветление прямо здесь и прямо сейчас. Но где-то ещё в другом месте, ни в Индии, ни в Тибете, ни в этой книге и ни в какой другой, ни в устах какого-либо учителя. Оно уже здесь, и вы уже просветлённый. Какова же в таком случае цель очистительных практик? Какова вообще может быть цель каких бы то ни было практик, если каждый из нас уже Брахман? Они направлены на то, чтобы избавиться от всего, что мешает нам прямо сейчас понять, кто мы такие. То есть с практической точки зрения мы сталкиваемся здесь с весьма любопытным парадоксом. На одном уровне интеллектуального постижения мы знаем, что уже обладаем всеми богатствами мы знаем, что мы атман, что каждый из нас Будда, что мы совершенно свободны, но заглянув внутрь себя мы видим, что хотя мы всё это знаем, мы каким-то образом совершенно в это не верим. И здесь-то вступают в силу методики очищения. Благодаря им мы попадаем оттуда, где, как мы полагаем, находимся, куда-то в совершенно иное место. И для этого у нас есть все наши практики: карма-йога и джняна-йога, чтение мантр и жертвоприношения, очищение и отречение. Все они созданы специально для того, чтобы каким-то образом помочь нам обойти завал на дороге между знанием и верой. Вот несколько шлок из гиты просто чтобы проиллюстрировать сказанное. Ибо тот, кто превозмог все желания и оставил гордыню обладания, достигнет высшего покоя. Знай, что истина трёкся тот, кто не знает ни желаний, ни ненависти, ибо тот, кто поднялся над противоположностями, вскоре обретёт свободу. Когда погрузившись в созерцание, Он отвлечёт все свои мысли от чувственных наслаждений, подобно тому, как черепаха втягивает свои члены внутрь панциря, тогда его уделом станет безмятежная мудрость. Именно привязанность к чувствам не даёт нам двигаться дальше. И в этом нам может помочь очищение, как рекомендует его гита. Мы отрекаемся от чувств отвлекая их от привычных им объектов и бы чувства, материя непостоянна и им свойственно блуждать. Помните о том, что будхи, се речь душа, может попасть в плен низшего ума, манаса, захваченного чувствами, которые прикованы к материальным объектам. Вот как выглядит этот процесс. Имеется материальный объект и воспринимающее его чувство далее следует ум который осознаёт чувство и наконец высший разум легко попадающий в ловушку мира расставленную для него мышлением и чувствами если последний сможет преодолеть притяжение чувств если он отречётся от них и обратится внутрь то узнает атман этот процесс обеспечивается актом очищения. Мы последовательно и планомерно освобождаем будхи от власти объектов чувств, и для этого используем различные подходы. О некоторых из них мы уже говорили. В частности, увести ум от чувств помогает повторение формулы: "Я не мои глаза, я не мои уши". Или мы можем работать сразу ум напрямую, как при медитации, успокаивая сознание до тех пор, пока оно не обретёт способность не реагировать на чувственные импульсы. Ещё один вариант наполнить своё сознание надмирной мудростью того, что стоит за всем этим, потому что прикосновение этой мудрости ослабляет путы чувств. Применяя одну из таких техник, например, медитируя на отстранение от собственных чувств, Мы неожиданно обнаруживаем, сколь суетлив на самом деле наш ум, вечно набитый чем ни попадя. В Индии это называется обезьяний ум. То же самое происходит, когда мы приступаем к любой другой практике, например, к произнесению мантр или молитв. Мы видим, насколько нас отвлекают и рассеивают мирские желания, каждый из которых тянет ум в свою сторону. Мы начинаем искать способы избавиться от этой суеты, и тогда практики очищения и отречения приобретают для нас особую привлекательность и становятся неотъемлемой частью нашей жизни. мы начинаем уделять больше внимания рациону своего питания и тому, как именно мы заботимся о своём теле. Мы начинаем обращать больше внимания на то, с кем общаемся, о чём думаем, когда не медитируем, чем заполняем свой ум, ибо понимаем, что из всего этого и получается та каша, которая варится у нас в голове и не даёт погрузиться в настоящую медитацию. Количество накапливающихся в нас внутренних токсинов Поистине поражает воображение. Скажем, вы едете по улице и вас кто-то подрезает. Вы думаете: "Ах, чтоб тебя вот так и вот так". И это уже эманация энергии, которая от одной этой мысли поступает в нервную систему, вступает с ней в резонанс, вызывает прилив гнева и кипение страстей. Пожалуй, это не самый подходящий ментальный фон для продуктивной медитации. Так может быть, стоит научиться отстраняться от своего праведного гнева. Вместо этого мы можем принять ситуацию и превратить её в подспорье для нашей очистительной практики, отпуская свой гнев в такой момент мы зажигаем внутренний огонь, в который бросаем его словно священное приношение, словно жертву нашему пробуждению сваха. Так или иначе, но нам придётся жить в этом мире, пока мы не научимся трансмутировать его энергии, все его энергии. Мы начинаем отслеживать то, за что цепляется наше сознание, чтобы своевременно освободиться от этого. К примеру, внимательно следим за тем, что пленяет наш разум. Мы нередко обнаруживаем там целую коллекцию привязанностей и любимых игрушек. Они притягивают наш ум, ибо там, где сокровище ваше, и сердце ваше, так говорил Иисус. Если ваше сокровище это привязанности и имущество, то там же будет и ваше сердце. Вот, например, у вас есть что-нибудь очень дорогое и красивое. Вы Садитесь медитировать, но прежде чем медитация уведёт вас за пределы привычного мира, у вас наверняка промелькнёт пара мыслей о том, как там ваше сокровище, в безопасности ли оно, надёжно ли заперт шкаф, не ворвутся ли к вам грабители. Цепи владения надёжно опутывают нас. То, чем мы владеем, не обязательно материальный объект, Имущество может быть эмоциональным или интеллектуальным. Вы садитесь медитировать, и тут в голову приходит отличная идея. Вы думаете: "О, надо будет не забыть, на этом же можно сделать миллион" или ещё: "Надо будет запомнить, это же может спасти всё человечество". Просто прелесть, правда? Потом вы пытаетесь медитировать. В всякий раз, когда ваш ум пытается успокоиться и избавиться от мыслей, вы судорожно хватаетесь за вашу сверхидею в ужасе, что можете её забыть. Наша вера ещё недостаточно сильна, чтобы понять, если это действительно хорошая идея, она непременно вернётся. Для этого нужна действительно глубокая вера. Со временем мы обретаем способность видеть, как эти путы Будь они физические, интеллектуальные или эмоциональные, не дают нам обрести то, чего мы на самом деле хотим гораздо больше всего, к чему по привычке привязаны. Теперь отказ от материального и психологического имущества приобретает особую привлекательность, ибо за ним стоит особая, ничем не замутнённая простота, готовая войти в нашу жизнь. У меня была привычка забивать все углы своего дома какими-то вещами. Прежде всего, я нуждался в хорошем музыкальном центре. Затем шли мои книги, занимавшие не одну полку. Потом начинались красивые тряпки, мягкие игрушки, тёплые вещи, всякие соли для ванн, благовония, вина, еда. Можно было заблудиться в моей пещере с сокровищами. Но когда начались мои практики, я заметил, что мои потребности становится всё проще и проще. Мне больше не было нужно всё это барахло. Теперь, когда у меня есть пустая комната с белыми стенами, где можно положить на пол циновку и усесться медитировать, я чувствую себя гораздо более счастливым, чем когда владел кучей всяких красивых вещей. Моя жизнь стала гораздо проще и светлее, ведь я понял, гонка за впечатлениями далеко не так интересна, как то, что происходит, когда мой ум становится тихим, как спокойные воды. И последнее, о чём стоит упомянуть, чтобы закончить разговор о наших взаимоотношениях с собственностью. Есть время наслаждаться романтикой жизни и всеми теми вещами, которые мы упорно собираем вокруг себя. И есть время отказываться от всего этого и отпускать прежние заботы. И когда-нибудь наступит время, когда мы будем настолько свободны от всего этого, что сможем вновь владеть всем, не привязываясь ни к чему. Мне довелось посетить с вами Муктананду в его ашраме в Ганешпуре. Придя к нему в комнату, я обнаружил его сидящим на стуле из чистого серебра перед столом из чистого серебра и вкушающим пищу с тарелки из золота высокой пробы. Чтобы просто оторвать этот стульчик от пола, понадобилось бы пара сильных мужчин. Я подумал, что же это за ёк такой? А потом я прочитал историю его Сатханы и понял, где теперь пребывает его сознание и догадался, что вся эта экстравагантная роскошь не значит для него абсолютно ничего. И когда в этом мире, который есть ничто, люди дают ему золотые тарелки, он просто ест с них. С таким же успехом он мог бы есть с бананового листа какое ему до этого дело я не хочу сказать что ради слияния с богом мы должны отказаться от всей своей собственности хотя Христос прямо говорил возьми всё что у тебя есть и раздай бедным всё зависит от того в какой части цикла мы находимся будет просто замечательно если у вас появится желание пересмотреть свои взаимоотношения со всем что наполняет вашу жизнь И нет ли в нечём-нибудь таком, без чего нам будет гораздо легче? Ваше-то вакрогити сказано. Мудрец, у которого нет привязанностей, не подвержен страданию, даже если живёт в миру. Прекрасно наслаждаться своим имуществом, своими идеями и чувствами, но только если мы в любой момент можем без сожаления отпустить. Их. Золотые тарелки великолепны. Тарелки из листьев просто отлично. Имущство только один из примеров. Наши обезьяньи умы похожи на суетливых монстров, которые вечно чего-то хотят, вечно что-то собирают и всё гребут, гребут и гребут под себя. Чтобы привести всё это в порядок, нужно время. Кроме того, не думайте, что суетливый ум легко примет подобную перспективу. И даже если духовные путешествия не научат нас ничему другому, оно по крайней мере подарит нам терпение. Все многочисленные уровни привязанности нуждаются в проработке. Мы приходим в этот мир с набором всех трёх гун, всех сил, которые формируют наши желания, страсти, мысли и эмоции. Это часть багажа, с которым мы явились сюда, и пока мы не покончим со всеми своими желаниями, они могут в любой момент вновь захватить над нами власть. В одной из египетских священных книг говорится: "Пусть твоё желание всегда стоит на той же ступени, что и цель. Если ты желаешь Сверхчеловеческих радостей будь готов принять сверхчеловеческие силы в своё человеческое тело и помни, что от вершины до бездны один шаг. Или как говорил мой учитель Харидас, даже если святому 93, он не может считать себя в безопасности, имея в виду, что мерзкое способно вдруг появиться в любой момент и предъявить свои права. Да с самого конца нашей садханы, пока у нас вообще кто-то дома, мирское таится где-то поблизости, готовое при первой же удобной ситуации броситься в бой. И в нашей собственной битве на корукшетре, которая непрестанно идёт у нас в душе, мы бьёмся именно с этим зовом природы. Для того, чтобы поймать наше внимание, желания используют эго с его инстинктами выживания и воспроизводства. Если мы практикуем отречение, то должны быть готовы к могучим приливам этих желаний. В этом-то и состоит цель практики научиться распознавать влияющие на нас силы, чтобы иметь возможность нейтрализовать их. Многие воспринимают слово отречение в таком контексте: мир плох, и потому мы должны отвергнуть его. Это понимание абсолютно неверно. Проблема не в том, что мир есть зло, но в том, что мы слишком к нему привязаны. Мы связаны своими привязанностями по рукам и ногам и пытаемся избавиться от этих пут, используя специальные техники. Упражнения, связанные с отречением от ощущений, призваны помочь нам в этом. Задача достойная Гуддини и Бога. Так что дело не в том, что мир это зло, а в том, что нам нужно как-то справиться со своими желаниями, чтобы они не доминировали над нашим сознанием всё время, и поэтому отречение не имеет ничего общего с попытками стать хорошим парнем. Это не хорошо отказаться от секса или держать пост. Мы отрекаемся не для того, чтобы стать хорошими. Это бы значило застрять в ловушке под названием сатвик. То есть в стремлении быть милым и положительным. Мы отрекаемся лишь потому, что хотим кое от чего избавиться. Мы делаем это потому, что видим свои путы и решили открыться возможностям гораздо более интересным, чем просто шанс получить немедленную награду. Мы практикуем отречение, когда желание продолжать путь в нас сильнее, чем желание выпить ещё одну банку ледяной колы. Мы не раз проводили психологический эксперимент под названием Отложенная награда. Вопрос в том, согласен ли человек отказаться от маленькой конфетки сейчас, если ему пообещать, что позже он получит большую. Насколько большой должна быть эта вторая, чтобы ради неё отказаться от первой, и насколько поздно испытуемый её получит. Ну, и весь этот экспериментальный бред. Главный вывод, к которому мы пришли, заключался в следующем. Современное общество представляет собой отличную тренировочную площадку для сознательного отказа от немедленной награды, но только ради того, чтобы завтра получить эту же награду в удвоенном размере. Практики отречения, с другой стороны, отражают некий просветлённый эгоизм. Мы занимаемся практикой не для того, чтобы завтра получить конфету побольше. Мы делаем это, когда видим, что наша привязанность к желаниям неизбежно приведёт к усилению страданий. В тот миг, когда мы видим это, мы принимаем решение избавиться от них это отречение не является результатом страха или чувства вины всяких там должен не должен его источник мудрость наша культура не питает особого уважения к путям связанным с самоотречением наша культура построена на принципе чем больше, тем лучше, а главное прямо сейчас ганди писал Суть и смысл цивилизации состоит не в умножении желаний, но в сознательном и добровольном отказе от них. Такую идею, конечно, не просто продать у нас на западе, где всё направлено на то, чтобы раздувать пламя желаний. Возьмём, например, рекламу. Она основана на принципах прямо противоположных тем, о которых мы говорим. о настроиться на том, чтобы заставить нас чувствовать себя всё более и более неудовлетворёнными, заставить нас хотеть всё новых и новых вещей, которые якобы смогут нам это удовлетворение принести. Каждые 5 минут на экране телевизора появляется новое утверждение, призванное вселить в вас ещё одно желание. Если у вас этого ещё нет, как вы можете быть счастливым? Вы должны хотеть этого. Вы должны это получить, ведь вы этого достойны. По меркам Ганди наша страна, со всеми её достатками и изобилием, всё ещё недостаточно цивилизована. Если посмотреть, что люди в Америке делают со своими огромными состояниями, То окажется, что они используют свои деньги, чтобы получить возможно больше чувственных удовольствий. А потом, пресытившись этим и начиная чувствовать неизбежное угасание всех желаний, они не знают, куда им податься. Это настоящий тупик, из которого нет и не может быть выхода, поскольку всё тленно и всё проходит. Увидев и поняв это, Мы чувствуем естественное желание прекратить этот процесс. Но, ступив на этот нелёгкий путь, мы иногда забегаем вперёд и начинаем отрекаться от всего только для того, чтобы стать хорошими и правильными, а не потому, что эти желания мешают нам идти дальше, и мы хотим с ними покончить. Мы просто пытаемся бежать впереди паровоза. У меня есть собственные, полученные на опыте представления об этих двух мотивациях и о разнице между ними. Я держал пост, что по сути своей тоже есть одна из форм отречения. Мы отказываемся удовлетворять своё желание есть. Пост был особенно интересен для меня, потому что у меня всегда были особые отношения с едой. От мамы я научился ставить на одну доску любовь и еду. Так что к 10 годам я уже носил брюки размера XL, сильно растянутые на заднице. На пути еды я достиг значительных высот. А потом наступил 1967 год, и я оказался в одном храме в Индии. Я заметил, что вокруг все много постятся, и спросил у своего учителя Харидас, а мне можно поститься? На самом деле я это не сказал, а написал на грифельной доске, которую повсюду таскал с собой, так как в то время мы соблюдали обет молчания. Харидас ответил: "Если хочешь". Я спросил, сколько мне поститься, и он ответил: "4 дней будет вполне достаточно". "А ты сколько постишься?" не отставал я от него. "9 дней на каждое новолуние". Тогда я подумал: Ага. Если он может поститься 9 дней, то я тоже смогу. И написал ему: "Я буду поститься 9 дней". Я чувствовал себя очень святым. Пришло время, и я начал пост. 9 дней я не мог думать ни о чём, кроме еды. Я думал об обедах на день благодарения, которые мама устраивала, когда я был маленьким. Мне виделись жареная индейка и сладкие кар тофли суфле из алтея и всякие начинки для пирогов и как пахнет подливка и каков на вкус первый кусочек я проживал это со всей силой воображения снова и снова я думал обо всех ресторанах в которых успел побывать в Соединённых Штатах о крабах в северо-западе А стейки в Original Joe в Сан-Франциско, а рыбе тушёной в белом вине в Новом Орлеане, а лобстерах по-савански в Бостоне, боже мой. Я годами был ужасным гурманом, так что теперь мне к несчастью было о чём вспомнить. Пост я всё-таки завершил. Прошло 9 дней. Оставался только один интересный вопрос. изводя постом своё тело, что внутри себя я кормил всё это время. 3 месяца спустя, когда я предпринял свой второй девятидневный пост, всё прошло уже гораздо лучше. Лучше. Вот ещё одна индульгенция эго. Теперь я провёл всё это время размышляя о еде, которую имел право вкушать будучи йогом. Я думал о шпинате с ломтиком лимона сверху, об источающих пар рисовых колобках, о горячих свежих чапати, лепёшках и молоке. Я постился, думая: "Ну разве я не молодец? Я держу девятидневный пост, как говорится в священных книгах, я того и гляди стану великим хатха-йогом". Шло время, и вот, несколько лет спустя я снова оказался в Индии. Мы с несколькими друзьями остановились в маленькой деревне. Всё казалось бы говорило в пользу ещё одного девятидневного поста. Но на этот раз я даже не замечал, что держу пост, за исключением полуденных часов, когда было разрешено выпить немного воды с лимоном или имбирного чая. Просто вместо еды я занимался какими-то другими вещами. Где-то на середине поста я подумал: Так вот, что такое пост? Ну и дела. Пост это не отказ от еды. Пост это отказ от голода. До сих пор я был совершенно не в состоянии этого понять, потому что мой ум был занят мыслями о তপсии, о суровых лишениях, которым я себя подвергаю. Я пришёл к выводу, что настоящее тапасья начинается, когда вы настолько мысленно готовы к ней, что любое ваше действие становится ею. Мы совершаем её радостно с чувством: "Да, вот оно. Пусть так всё и будет". С чувством: "О, теперь я свободен от этого". Это действительно освобождение, а не само отрицание. Рамана Махарши говорил: "Я просто не ем, а все говорят, что я держу пост". Вот в этом-то и состоит сущность তপсии. Пока мы думаем, что предаёмся суровому аскетизму, посмотрите на меня, я отрекаюсь от мигра. Это всего лишь ещё одна игрушка эго. Можно сколько угодно думать, что мы от чего-то отрекаемся. Если всё сказанное выше действительно происходит, мы только обеими руками набиваем закрома эго новым добром. На востоке все многочисленные системы йоги строятся вокруг практик очищения и отречения. Одна из них в индуистской традиции носит название Аштанга-йога, восьмичленная йога. Она была введена по в Патанджали где-то в 3-4 веках нашей эры, но явилась результатом гораздо более древних практик. Аштанга-йога представляет собой структурированную последовательность шагов, при помощи которых можно привести в порядок разные части игры, в которую мы играем. Это полная и подробная карта, пользуясь которой можно прийти к Богу и познакомившись с ней поближе, понять, каким образом практики отречения работают в контексте общей системы йоги. В аштанге-йоге существует детально разработанная программа очищения и соблюдения правил. Это два краеугольных камня аштанги-йоги, которые носят название яма и неяма соответственно. Пять ям или пять самоограничений суть следующие: не наносить вреда, не лгать, не красть, не поддаваться похоти, и жажде обладания вещами. Пять неям или предписаний: чистота, довольство тем, что есть, дисциплина, изучение священных текстов и смирение перед Богом. После ямы и неямы идёт третья часть принятие ритуальных поз или асан, что мы впросте речи чаще всего и называем хатха йогой. Далее идёт пранаяма, дыхательные упражнения, которые тоже традиционно считаются частью хатха йоги. Это четвёртая часть, вторая четвёрка, вся связана с медитацией. Сначала идёт пратьяхара, начальная стадия медитативной практики, которая подразумевает отрешение сознания от чувств Мы постепенно уводим сознание вглубь, пока не будем в состоянии созерцать игру собственных чувств, в то же время сохраняя фокус внимания на дыхании. Следующие три части аштанга-йоги: последовательно углубляющиеся уровни медитации, которые называются дхарана концентрация, дхьяна глубокая медитация и самадхи единство, которые и приведут вас прямиком к Брахману. Именно такой порядок восьми фаз далеко не случаен. Первые ступени должны обязательно предшествовать последующим. Ни в коем случае нельзя перепрыгивать через этапы. Когда я был в Индии, Махараджджи как-то сказал мне: "Никто больше не занимается хатха-йогой". Я был очень удивлён, но Махараджджи сказал: "Я в Америке она очень популярна". На что Махараджи возразил: Нет, никто больше не практикует хатха-йогу правильно, потому что она подразумевает, что вы уже соблюдаете все ямы и неямы, а этого никто не делает. Ни у вас, ни здесь. Так что существует восемь последовательных ступеней аштанга-йоги. И из них именно первая ступень яма имеет отношение к практикам отречения. Вы только представьте себе, мы считаем, что уже так далеко продвинулись по духовному пути, потому что практикуем отречение, а на самом деле это только первая ступень лестницы. Мы с вами всего только первоклашки. Яма, как мы уже говорили, включает 5 пунктов: не проявлять насилия, не лгать, не красть, не испытывать похоти, не включаться в отношения получения и отдачи. 5 нет. По-индийски они называются ахимса, сатья, астейя, брахмачарья и апариграха. Всё это звучит очень хорошо даже с западной точки зрения. Вопрос только в том, что будет, если мы попытаемся жить согласно этим заповедям. Начнём с самой первой ахимса. Не убий. Предмет, на который я, честно говоря, не обращала особого внимания, поскольку гита вся о войне. И всё-таки вот она, одна из предпосылок игры. Первый шаг по пути аштанга-йоги: не убий и всё тут. И что нам теперь с этим делать? Как это сочетается с битвой на курукшетре с Кришной, который убеждает Арджуну поскорее вступить в бой? Другими словами, может ли человек, придерживающийся ненасилия, совершить насильственное действие? Махатма Ганди был одним из главных провозвестников ненасилия, и это не мешало ему работать с Гитой и жить по ней всю свою жизнь. Естественным образом возникает вопрос, не парадоксально ли это? Ганди говорил: "Когда была написана Гита, Люди верили в ахимсу, но войны не только не были под запретом, но и никому даже в голову не приходило, что война и ахимса как-то противоречат друг другу. Полагаю, вам придётся как следует поднапрячься, чтобы понять, как такое возможно. Как люди могли не видеть никакого противоречия между войной и ахимсой? Однако далее Ганди заявляет: но после 40 лет непрестанных попыток построить свою жизнь в соответствии с учением гиты я совсем смирением пришёл к выводу, что полное отречение невозможно без соблюдения абсолютной ахимсы по отношению ко всем формам бытия. Другими словами, Ганди делает здесь для гиты исключение В споре можно ли совершать насилие и при этом не нарушать ахимсы, он однозначно заявляет, что нельзя, что бы там ни говорила гита. Мне кажется, что гуманистическое и мистическое значение этой предпосылки несколько расходятся между собой. Сострадание гуманиста это чувство, испытываемое смертным человеком, Сострадание мистика созвучно вселенной, которая создаётся, живёт и разрушается. Сострадание Кришны недоступно человеческому уму. Есть разные уровни мудрости. И мне вовсе не кажется невероятным, что хирург проводит операцию и причиняет пациенту боль, чтобы облегчить его страдания, то есть совершает над ним насилие ради определённой цели. для того, чтобы уничтожить иллюзию отдельного я, Кришна вполне мог создать сценарий, который мы, люди, всё ещё идентифицирующие себя со своими якобы отдельными и независимыми я, сочли бы ужасающим. Например, такой как война. Всё не так просто. Работая с ахимсой, мы так или иначе сталкиваемся с теми силами природы, которые воплощает Шива, тот аспект бога, который заведует хаосом и разрушением. Мы должны стараться придерживаться ахимсы, но в то же время почитать идхарму, которая иногда может требовать насилия. Всё, что мы можем сделать в данной ситуации, Это возможно внимательнее прислушиваться к тому, каков должен быть наш следующий шаг. Наши попытки практиковать ахимсу осложняются кучей сложностей и противоречий. Например, довольно долгое время я был вегетарианцем и думал, что практикую ахимсу. Молоко я тем не менее употреблял. И вот как-то на уикенд я отправился навестить Кеннакидзи на его ферме в Орегионе. Я знал, что я вегетарианец, но сам он естественно не был, зато был большим шутником. Он позвал меня на прогулку по окрестностям, завёл в хлев и показал, как доят коров. Я восклицал: "Ох, как красиво!" Потом он провёл меня по саду. "Ох, как тут прекрасно!" Потом он привёл меня в поле, где я увидел двух огромных буйволов. "Что ты собираешься с ними делать?" наивно спросил его я. Мы их откармливаем, чтобы потом зарезать и съесть, добродушно отвечал Кен. Я пытался вести себя круто и потому сказал только: "Да, ну, о'кей". Но он решил окончательно достать меня. "Вот этот особенно хорош", сказал он, гладя одного из них по голове. "Из него получится отличные стейки". И показал, из какой именно части быка получится хорошие стейки. Тем временем я смотрел в глаза животному, стараясь транслировать ему волны любви, как нас учили. Потом Кенд посмотрел прямо мне в глаза и сказал: "Ты же пьёшь молоко. Если тебе нужно молоко, то придётся смириться с быками". Тут до меня наконец дошло. Я не вырос на ферме, так что мне это было просто не в дамёк, чтобы корова давала молоко, Ей нужно время от времени беременеть и рожать телят, а половина помёта, как правило, мужского пола. И что спрашивается с ними делать? Можно кормить их, пока они не умрут естественной смертью, но это не самый лучший выбор. Вот так оно и получилось. Я был вегетарианцем, тем не менее судьба этих двух быков касалась и меня. У меня были любимые сандалии, которые я привёз из ашрама Ганди. На каждом был маленький штампик, говоривший о том, что они сделаны в ашраме Ганди. Это означало, что они использовали только кожу коров, которые умерли естественной смертью. То есть они не убивали корову, чтобы получить её кожу. Корова умирала сама по себе, так что йоги могли без зазрения совести носить эти сандалии. Хотя это выглядит немного как бы это сказать. А теперь у нас ещё есть эта новая информация про то, что растения чувствуют, когда к ним подносишь нож. Так что, если всё это принимать во внимание, диета без насилия становится бедноватой, правда? Я могу только предположить, что практикуя ахимсу, нужно делать всё, что вы делаете, максимально осознанно. Когда американские индейцы убивают зверей в пищу, они всякий раз предлагают его как жертву своим богам и благодарят зверя за то, что он отдаёт им свою жизнь. Они убивают, чтобы выжить, чтобы иметь возможность выполнить то, что им суждено, и это пребывает в гармонии с их пониманием законов природы. Именно это и есть осознанные действия. Хотя я и не думаю, что выбор духовной диеты должен подчиняться каким-то непреложным правилам, тем не менее, по мере прохождения различных стадий йогического пути, наше тело и его физические потребности могут очень сильно измениться. А вместе с ними изменится и диета. Пока мы не выбрались из ловушки мерзких мыслей и мерзких тяжёлых эманаций, нашему организму требуется одобренный Всемирной организацией здравоохранения рацион, определённое количество белков и углеводов, витаминов и минералов и так далее. Когда мы становимся легче и спокойней, Когда укрепляется наша связь с иными планами мироздания, мы обнаруживаем, что теперь мы можем работать с другими видами энергии, и это тоже меняет нашу диету. То, что мы ели раньше, теперь кажется слишком тяжёлым, и мы начинаем питаться, например, только злаками, фруктами, овощами и молочными продуктами. А потом, возможно, и молочные продукты станут для нас слишком тяжёлыми, а за ними и злаки. и останутся одни только овощи, фрукты и орехи. Может быть, отпадут даже овощи, и мы станем исключительно фруктоядными. Постепенность соблюдена. Мы здоровы и чувствуем себя отлично. Если вчера вы ели гамбургеры, а сегодня вдруг решили перейти на фрукты, то можете серьёзно заболеть. Однако, если бы вам это было действительно нужно, переход прошёл бы быстро и естественно. И ничего плохого с вами бы не случилось. Если вы растёте духовно, то можете питаться одним только Святым Духом, подобно христианской святой Терезе Ньуман, которая в течение 12 лет съедала только одну облатку для причастия в день и чувствовала себя при этом превосходно. Когда её спрашивали, как это возможно, что же поддерживает вашу жизнь, она отвечала: "Я живу светом". А почему бы нет? Растения ведь так и делают. Хлорофилл, солнечный свет, трансформация энергии. Когда вы достигаете соответствующего уровня, энергии есть энергия, в каком-бы виде она ни пребывала. Из чего мы можем извлекать энергию? Зависит только от того, какие рецепторы у нас открыты. И здесь-то вступает в дело очищение. Именно благодаря ему мы получаем возможность работать с более тонкими энергиями. Если вы превратились в сосуд для трансмутации энергии, то сможете брать энергию откуда угодно и приспокойно жить на ней. Но так или иначе Мы те, кто мы есть, и знаем только то, что знаем. И большинству из нас до святой Терезы ещё очень далеко. Я делаю всё, что могу, чтобы отказаться от насилия в доступных мне пределах. Я всеми силами стараюсь создавать как можно меньше ситуаций, в которых мне пришлось бы кого-то убивать, чтобы поддержать или обеспечить моё существование. Самое забавное, что несмотря на всё это, я больше не вегетарианец. Я прекратил есть мясо, птицу, рыбу и яйца сразу после того, как встретил Махарадж Джи. Но через некоторое время задумался, что где-то в глубине души я попался в капкан своего вегетарианства, своей правильности и решил сделать себе подсечку. Поэтому я прекратил быть вегетарианцем, просто взял и прекратил. А если уж делать это, то с максимальной помпой. И поэтому, принимая во внимание моё еврейское воспитание, я покончил с диетой, откушав свиные рёбрышки и нанеся своей праведности удар под двум направлениям сразу. Я нашёл китайский ресторан, зашёл туда и заказал свиные рёбрышки. Официант поставил передо мной блюдо, и я благословил его. Я нарочно благословлял его очень долго. Я символически предложил кушание Махараджа Джи и сказал: "Я понимаю, ты думаешь, что это как-то странно, но вот так уж оно вышло. Ты читаешь в моём сердце и знаешь, почему я так поступил. А теперь я просто это съем". Затем я достойно угостился рёбрышками, каждый кусочек которых был просто восхитителен. Я до сих пор помню это. За едой я заметил, что за пару столов от меня сидит какой-то человек в костюме, при галстуке и золотых наручных часах. Всё время, пока я ел, он пил чай и пристально смотрел на меня. Когда я закончил, он подошёл к моему столику и сказал: "Можно я присяду на минутку?" "Валяйте", ответил я. Я, кумевый жор из Бостона, и занимаюсь продажей электроники. Я уже собирался уходить, когда вам принесли еду, и вы знаете, Я увидел, как вы благословляете еду и просто не мог оторвать глаз. Это было ваше благословение было таким мощным, что я оказался просто не в силах уйти, не поговорив с вами. Оказалось, что он христианин фундаменталистского толка, и мы с ним полтора часа проговорили о Библии и Христе, выпив невероятное количество чая. А в конце беседон сказал: Я очень рад, что познакомился с вами. Это было просто замечательно. Но у меня есть ещё один вопрос. У меня всегда была куча вопросов относительно диеты. Что мне следует есть, а что не следует? И мне просто любопытно, а как питаетесь вы? Какой диеты вы придерживаетесь? Я в смущении опустил глаза. Передо мной было блюдо с красовавшейся на нём кучей костей. Я был отдал всё на свете, чтобы иметь возможность оттолкнуть его и сказать это не моё. Разумеется, я вегетарианец. Но блюдо никуда не делось. Мне пришлось посмотреть фактам в лицо. Когда я ещё был вегетарианцем, как-то во время пребывания в Индии я остановился в отеле под названием Palace Hyatt, неподалёку в цирке Konata Была хиповая тусовка. Оказалось, что окна моего номера выходят как раз на ресторан отеля, в котором, поскольку индийцы в Дели пытаются жить на западной манер, подавали цыплят. Каждый день часа в 4 на задворках ресторана в массовом порядке сворачивали шеи цыплятам, которых должны были приготовить на ужин. Мы приходили домой после тура по магазинам и ложились отдыхать, и вдруг хрясь, хрясь, хрясь. Ку-у. Вся моя трусливая карма тут же уселась в ряд на сест и выжидательно уставилась на меня. Перед моим мысленным взором с ужасающей красочностью предстали все мои воскресные обеды с жареной курятиной, много обедов в день за днём. Самое интересное, что даже после этого случая я иногда наведывался в полковника Сандерса, Я сознаю весь ужас этого. Я имею в виду не только физический ужас при мысли о том, как забивают и готовят, цепляют, но и абсурдность факта, что я прошу кого-то убить цыплёнка, живое существо, чтобы я мог его съесть. И тем не менее, я его ем. И мне вкусно. И я продолжаю жить с этим ужасом. Я больше не могу притворяться святым. Я могу быть только тем, кто я есть. На самом деле, я не одержим желанием съесть цыплёнка, и всё-таки я его ем. И кто знает, что по большому счёту приведёт к большему насилию: съесть цыплёнка или не съесть его. В чём будет больше ахимсы? Быть, может, отказавшись есть мясо, я непроизвольно погружусь в пучину разочарования и садистских фантазий психологически уничтожая всё вокруг себя и умножая негативную карму только потому что отказал себе в том последнем цыплёнке это не оправдание а практические соображения я просто хотел поделиться с вами психологической дилеммой с которой мы сталкиваемся каждый раз когда отрекаемся от чего-нибудь или наоборот не отрекаемся Вот в чём состоит важность и сложность всех тех практик, о которых мы с вами говорим. Мы познакомимся с остальными ямами немного быстрее, потому что практики подобные ахимсе нужно рассматривать максимально подробно, чтобы попробовать их, так сказать, на вкус. Давайте разберёмся с теорией, пока мест не вдаваясь в противоречия, с которыми всегда сталкиваешься, когда пытаешься сделать эти практики частью своей повседневной жизни. Вторая яма сатья или правдивость. Ганди говорил: "Правда есть Бог, и Бог есть правда". Он всегда пытался жить, возможно, ближе к правде. Как-то раз к нему пришла женщина с юным сыном, она сказала ему: "Махатмаджи, Пожалуйста, скажите моему мальчику, чтобы он прекратил есть сахар. Приходите через 3 дня, сказал им Ганди. На четвёртый день женщина с сыном вернулись, и Махатма Ганди сказал мальчику: "Прекрати есть сахар". Мать очень удивилась и спросила его: "Но почему нам надо было прийти через 3 дня только для того, чтобы вы сказали это моему сыну? Потому что 3 дня назад я сам ещё не прекратил есть сахар". просто ответил ей Ганди. Это задаёт нам весьма жёсткие рамки. Именно такого высокого уровня честности нужно требовать от самого себя. Практика сатьи подразумевает жизнь в согласии с внутренней правдой. В той точке пути, где большинство из нас находится, У нас нет достаточно прочной связи с истинной, которая работала бы на каждом уровне. Поэтому мы учимся быть правдивыми, начиная здесь и сейчас, именно в тех условиях, в каких живём. Мы учимся слушать голос правды и жить по нему, даже если это требует некоторой платы. Однажды Махатма Ганди возглавлял священную процессию. К концу первого дня он созвал своих помощников и сказал им: Всё неправильно. Это паломничество вообще не кажется мне хорошей идеей. Давайте всё отменим. Помощники очень расстроились и сказали: "Но, Гандиджи, как же так? Люди собрались со всей округи, чтобы принять участие в этом паломничестве. Мы не можем сказать им, чтобы они расходились". Ганди ответил: "Мне неизвестна абсолютная истина, её знает только Бог. Я же человек. И потому знаю только относительную истину, а она меняется день ото дня. Я должен слушаться истины, а не совести. Вот так-то. Я должен слушаться своей истины, даже если для этого мне придётся измениться. Нередко обнаруживается, что ради того, чтобы придерживаться своей внутренней правды, приходится меняться, и подчас довольно сильно. Найти свою дхарму почти как поймать листок в реке. Он не стоит на месте, а подскакивает на волнах и крутится в водоворотах. Вы думаете, что знаете, куда ведёт ваш путь. Вы только что собрали своё новое снаряжение, у вас есть всё, что нужно для похода, и вы уже готовы пуститься в путь и вдруг всё снова мёртво и пусто и серо. И во всех этих игрушках нет никакого смысла. Что вы будете делать в такой ситуации? Я должен слушать истину, а не совести. Сдайте снаряжение в ближайший эконом-магазин армии спасения и идите дальше. Через некоторое время вы начнёте просто брать его на прокат вместо того, чтобы покупать, либо поймёте, что на каждый поход У вас очень-очень мало времени, оснарежение для каждого нужно своё. Просто теперь вы будете крепко держаться за свою внутреннюю правду, а она меняется день ото дня. Махарадж Джи всегда побуждал меня говорить правду. Наш стандартный диалог на эту тему выглядел так. Рамдас, говори правду. Да, Махараджи. Иногда его место занимал другой, излюбленный диалог. Он вызывал меня на ковёр и говорил: "Рамдас, отринь гнев. Дамахарадджи, звучит хорошо. Отринь гнев". Оба этих диалога повторялись каждый день раз по 20. "Рамдас, говори правду. Дамахарадджи. Рамдас, отринь гнев. Дамахарадджи". В наш храм повадились ходить толпы европейцев это была моя вина махарадж джи просил меня никому о нём не рассказывать я естественно всё разболтал и они понаехали со всех сторон они всё время тусовались вокруг меня и мне это порядком надоело потому что я хотел тусоваться с индийцами я уже начинал их всех тихо ненавидеть тут я вспомнил инструкции махарадж джи и сказал себе правда сейчас в том что мне не нравятся все эти люди. С другой стороны, Махараджа джи велел мне отрынуть гнев. С третьей стороны, раньше я всю жизнь старался быть милым и хорошим и притворялся, что всё в порядке, когда просто кипел от ярости. Я всегда отказывался от своей внутренней правды, чтобы не выказать своего гнева. Поэтому я решил Почему бы сейчас мне не поступить по-другому? Для разнообразия я скажу правду. А правда в том, что я терпеть не могу всех этих людей. И вот я стал очень честным. Когда кто-то входил ко мне в комнату, я смотрел на него и говорил: "Убирайся отсюда к чёртовой матери, меня от тебя тошнит". Но что я сделал? Вопрошал несчастный: "Откуда я знаю?" отвечал на это я. "Ты какой-то слишком хороший. Через пару недель, такой тотальной честности, они перестали со мной разговаривать и уже потихоньку составляли заговор, как бы кинуть меня в озеро. Мы, западники, жили в отеле в городе и каждый день ездили в храм на автобусе. Случилось так, что как раз в это время я придерживался тапасии, аскезы, которая состояла в том, что мне нельзя было прикасаться к деньгам. Это очень интересные самоограничения, потому что вы вдруг понимаете, какую огромную власть над вами имеет бренчащая в кармане мелочь. Отсутствие денег сразу выбивает вас из привычной колеи. Если у вас нет денег, вы не можете даже купить себе стаканчик мороженого. Кроме того, это порождает зависимость. Вам нужен человек, который станет носить ваши деньги, если вам понадобится пообедать или проехаться на автобусе. Но на тот момент я был настолько поуши в своей тотальной честности, что сам не позволил бы никому платить за мой проезд в автобусе. Это означало, что в храм, а он был в 8 милях от отеля, я пойду пешком. Ну, я и пошёл. На самом деле это была прекрасная прогулка по зелёным холмам и лесам, но я был так зол на всех и каждого, что мне было не до красот природы. Всю дорогу до храма я был занят своим гневом, потому что все эти гады сейчас сидели там, наслаждаясь обществом Махараджа, а я уже который час тащился туда пешком. И всё это потому, что был настолько совершенен, что не имел права прикасаться к деньгам. И тем не менее, я никому из этих ублюдков не позволил бы платить за мой билет. В то время, когда я добрался до храма, я уже весь кипел. Они как раз только что закончили обедать. Один из ребят, на которого я надо сказать, особенно злился, принёс полную тарелку еды и поставил передо мной. Я не был намерен принимать пищу из его рук и потому взял тарелку и швырнул ему в лицо. Махараджа Джи, который наблюдал всю эту сцену, велел мне подойти к нему и сесть у его ног. Он спросил: Рамдас, Тебя что-то беспокоит? Я ответил: "Да, я не выношу отхармы. Я не выношу её в любом из нас, потому что из-за неё мы остаёмся пленниками иллюзий. Я не выношу её в них, все они нечисты. Я не выношу её в себе. На самом деле, я ненавижу всех на свете, кроме тебя". И тут я разрыдался, то есть по-настоящему, разревелся со слезами и воплями. Махарадж Джи попытался меня успокоить. Он погладил меня по голове, велел принести молока и напоил меня им. Он тоже плакал, а я всё рыдал и рыдал. Когда я наконец-то закончил, он сказал мне: "Я ведь, кажется, велел тебе ни на кого не сердиться". "Да, но вы также велели мне говорить правду, а правда в том, что я сержусь". Тогда он наклонился ко мне, почти упёршись носом мне в нос и тихо сказал: отринь гнев и говори правду. Я уже было раскрыл рот, чтобы возразить, но тут у меня в голове что-то щёлкнуло, и я увидел свою ошибку. Я хотел сказать ему: "Но это же не буду я". В этот момент перед моим внутренним взором предстал гроб и это был образ того, чем я, по моему мнению, являюсь смысл же сказанного махарадж джи был таков я говорю тебе о том кем ты станешь после того как перестанешь быть тем что как ты думаешь ты есть тогда я посмотрел на всех этих людей которых я искренне ненавидил и понял, что на каком-то другом уровне, отдающем от этого на толщину крыла бабочки, я всех их безумно любил. Я вдруг понял, что единственной причиной моего гнева было то, что у меня имелось своё жёсткое представление о том, как всё должно быть, весьма отличное от того, как оно всё было на самом деле. Как можно сердиться на кого-то за то, что он является самим собой? Это похоже на попытку перехитрить Бога. Все таковы, какими их создал Господь. На что же тогда злиться? Вам кто-то лжёт? Да он просто выполняет свою карму. Зачем же тогда расстраиваться? Ожидания. Вот в чём наша вечная проблема. В следующий раз, когда начнёте злиться, присмотритесь повнимательнее, на что вы собственно злитесь. Причина вашей злости в том, что Господь создал этот мир не таким, каким по вашему мнению его нужно было создать. Но ведь Господь создал мир именно таким, каким он его создал. Итак, сатья требует, чтобы во всех своих действиях, в общении с другими людьми, Следуя своим духовным путём словом во всём, мы всегда старались придерживаться правды. Махарадж джи сказал мне: "Правда вот самая трудная тапасья". Это действительно самое тяжёлое послушание, которое очень непросто выполнять. Ещё Махарадж джи говорил: "Люди станут тебя ненавидеть за то, что ты говоришь правду". Иногда так оно и есть. Люди будут смеяться над тобой и презирать тебя, сказал он. Они могут даже убить тебя. Но ты всё равно должен говорить правду. Проблема в том, что мы можем начать говорить правду только когда перестанем идентифицироваться с той частью себя, которую как нам кажется, мы должны всеми силами защищать. Если мы боимся, что над нами станут смеяться, нас будут презирать, нас убьют наконец, мы не сможем говорить правду. Мы не можем говорить правду, пока защищаем свои позиции. Только когда мы осознаём, что на самом деле вовсе не так беззащитны и ранимы, как думаем, Мы сможем позволить себе говорить правду. Представим, что я сказал вам правду, а вам она не понравилась, и поэтому вы встали и вышли из комнаты. Это ваша проблема, а не моя. Но если мне нужна ваша любовь, я не могу рисковать вашим расположением и следовательно не могу говорить вам правду. Пока мне что-то от вас нужно, я не могу быть с вами совершенно честным. Поэтому для того, чтобы сказать вам правду, я должен отказаться от этой необходимости внутри себя. Вот почему сатья есть практика отречения. Нам предстоит отречься от привязанностей, которые мешают нам говорить правду. Во всём этом есть один совершенно потрясающий момент. Когда вы живёте в истины, по-настоящему живёте в истины, ваши слова приобретают силу. И это на самом деле так. Столь великую что в буквальном смысле исполняются. Когда вы благословляете кого-нибудь, он действительно получает благословение. Когда вы говорите исцелись, человек исцеляется. Такова сила слова. Если слово исходит из абсолютной правды, ведь тогда его источником является то место в вашей душе, которое непосредственно связано с самим Богом, и все ваши слова чистая правда на всех уровнях вселенной. Именно к этой высшей истине готовят нас очистительные практики сатья Третья яма, о которой мне хотелось бы поговорить, называется Апариграха. Буквально это означает не запасание. Но, возможно, также и переводы нежелание, не обладание, не вступление в отношения отдачи, принятия и так далее. Не вступление в отношения ты мне, я тебе не означает, что Не должно существовать никакого обмена. Речь идёт о духе, к которым должны быть окрашены подобные отношения. Дающие и принимающие суть одно и то же, и это избавляет от любых проявлений алчности в сделках и соглашениях. В этом суть практики апариграхи. Мы с отцом всякий раз, когда речь заходила о деньгах, исполняли один маленький ритуал. Мой отец был отличным, любящим, богатым парнем, Я тоже был отличным, любящим, но бедным парнем. Он бывало говорил мне: "Рич, какое прелестное имя, не правда ли? Тебе что-нибудь нужно?" Я всегда отвечал: "Нет". Он никогда не говорил: "Рич, вот тебе 1000 долларов", на что бы я честно сказал: "Спасибо". Вместо этого он спрашивал: "Тебе что-нибудь нужно?" Всё, что мне оставалось сказать это: "Да, мне надо 1000 долларов". Разумеется, я их получал. Но поскольку я попросил его об этом, деньги были нагружены всякими дополнительными смыслами, которые опутывали их как паутина, ниточки, которые тянулись обратно к концу. Я всё ещё нужен этому парню. Этот идиот до сих пор не в состоянии заработать себе на жизнь, или единственное, зачем я ему ещё нужен это мои деньги. Это безумие. всегда связано с деньгами, и потому большинство из нас не может себе позволить вступать в отношения отдачи и получения. Чаще всего мы отдаём только затем, чтобы получить что-то взамен. Это не щедрость, это алчность. Даже если нам не нужно ничего материального, мы хотим, чтобы другой человек оценил наш дар по достоинству, хотим, чтобы он поблагодарил нас за него. Или быть может, взамен мы получаем образ хорошего себя, человека, который что-то бескорыстно отдал. Даже если мы отдаём анонимно, всегда присутствует мысль: "Смотрите, какой я хороший парень. Я отдаю так, чтобы об этом никто не знал". Понимаете? Так это всё становится пищей для эго. В отношении денег полезно принять для себя ту установку, что вы просто бухгалтер в какой-нибудь фирме. Вы держите в руках деньги, но они вам не принадлежат. Вы здесь только для того, чтобы ответственно и разумно распоряжаться ими. Эти деньги на самом деле не принадлежали моему отцу. Просто на тот момент он оказался хранителем именно этой энергии, ибо сыграть такую роль входило в его карму. работать с вашими деньгами или с какой бы то ни было другой формой энергии, которую предлагает вам всемирный энергетический рынок. Это ваша карма, но собственником энергии вы при этом не являетесь. Все мы просто передаём энергию Господа из рук в руки. Люди часто приносят мне маленькие подарки Иногда кто-нибудь даёт мне какую-то вещь, а я чувствую, что не могу её взять, потому что он явно хочет чего-то от меня, хочет получить что-то взамен. Другие просто приносят что-нибудь красивое, чем они были бы рады со мной поделиться. Тогда я беру и наслаждаюсь этой вещью некоторое время сам, а потом передаю её ещё кому-нибудь. Это просто энергетический обмен, ничто никому не принадлежит. Когда Соединённые Штаты отправляют кому-нибудь продукты в виде гуманитарной помощи, например, пшеницу в Южную Африку, на ящиках ставят штамп Дар США. Таким образом, мы намекаем, что изъявления благодарности приветствуются, и в конце концов все начинают нас ненавидеть, а мы не можем понять почему. Мы не своё отдаём. Это божья пшеница. Почему мы придаём этому такое большое значение? Потому что она выросла на нашей земле. На нашей земле. Моя мама, помнится, любила ходить по нашему саду и приговаривать: "Это моё дерево". И это тоже, и это отличная мысль. Моё дерево. Всё это Божьи деревья. Ничто никому не принадлежит, сама идея этого абсурдна. Все мы просто работаем с той энергией, которая течёт через нас, вот и всё. Если у нас есть энергия, мы несём за неё ответственность. С её помощью мы можем сотворить рай, а можем и ад. Мы можем облегчить страдания живых существ, а можем ещё больше запутать их в иллюзиях. Как именно мы станем использовать её, зависит от того, думаем ли мы, что энергия принадлежит нам, и думаем ли мы, что другие и есть мы. Мы не можем одновременно и сторожить свои запасы, пряча их ото всех, и раскрывать своё сердце другим людям. Практики апариграхи помогают нам отречься от таких свойств в первой чакре, как алчность и жажда обладания. чтобы мы с большей осознанностью могли работать с теми энергиями, которые текут через нас по воле Бога. Со стеей, не воровством, всё просто. Если каждый вокруг ты, то у кого ты собираешься воровать? Ограбить самого себя? Тайна опустошить вазу с печеньем у себя дома, когда в вашей вселенной нет никаких их, всё становится гораздо проще. Для того, чтобы украсть, нужно воспринимать свою жертву как другого. Воровство глубже погружает нас в иллюзию я-ты, иллюзию личности, иллюзию отдельности и самостоятельности. Именно поэтому с духовной точки зрения не воровство является практикой аштанга-йоги. Дело вовсе не в привычной нам идее морали, чтобы украсть, нам нужно превратить другого человека в него или неё. Тогда мы не сможем воспринимать его как часть себя, как единого. Всё просто. Когда вы придёте к состоянию, в котором ваши взаимоотношения с другими людьми будут совершенно чисты, вы поймёте, как это прекрасно не быть параноиком. Это чувство удивительной свободы. Вы просто не захотите снова погружаться в море лжи и неискренности, в котором плавали до сих пор. Это как разница в ощущениях между тем, когда вы проходите таможенный досмотр на границе с наркотиками в кармане, и тем, когда идёте пустой. Из-за своего нечистивого психоделического прошлого я долгое время был в чёрном списке, так что когда таможенники читали в декларации моё имя, сразу начинали выть сирены, загорались прожектора, бежали агенты с собаками, кто-то куда-то лихорадочно звонил, а всё потому, что я был настоящим плохим парнем. Потом они тщательно шмонали всё, что у меня было, заглядывали мне в ботинки, и выворачивали все карманы на брюках, а я просто сидел, повторял мантры и наслаждался представлением под названием Слуги общества за работой. Через некоторое время они замечали, что я не купился на весь этот цирк, и мы расставались с самыми нежными друзьями. Обычно это занимало часа 2. Ну, почему бы нет? Просто учишься никуда не торопиться. В конце концов, всё это Всего лишь шуточки Махараджи. Чтобы прекратить отделять себя от других, мы перестаём красть у них и практикуем астею. И хотя большинство из нас уже перестали воровать у своих ближних в буквальном значении этого слова, практика астеи идёт гораздо глубже. Она подразумевает не только воровство материальных предметов, например, чьих-то бумажников, Практика аскеи включает отказ принимать незаслуженную похвалу и принимать на веру чьи-то идеи. Она предполагает, что вы не присваиваете ничего, будь то материальные объекты или нет, что не принадлежит вам по праву. Я нарочно оставил отказ от похоти напоследок, так как уверен, что большинство из нас просто не захочет об этом слушать. используемое для этого слово прахмачарья буквально означает вести себя как подобает ученику брахмы и подразумевает воздержание от похоти во всех её формах имеется в виду отречение от страстного стремления к объекту в мыслях, словах и делах везде, всегда и в любых обстоятельствах пожалуй, это самое трудное Святой Августин, как вы знаете, молился: "Господи, дай мне целомудрие и воздержанность, но только не сейчас, попозже". Это могло бы служить для всех нас отличным девизом. По природе своей мы являемся животными, которые размножаются половым путём. И потому связанные с этой стороной жизни желания по-настоящему сильны в нас. Это всё вторая чакра. В ней локализуется действительно мощная энергия. В нашем современном обществе всё устроено так, чтобы сделать вторую чакру объектом поклонения с плейбоем в качестве Библии. Ганди говорил: "Единственные причины, по которой люди должны заниматься сексом, ради продолжения рода. Но я обнаружил, что на западе ещё очень немногие готовы это услышать. Когда мне случается привести эту цитату, люди обычно страшно напрягаются и говорят: "Ох, только не надо читать нам мораль. Сейчас время сексуальной свободы". В первый раз я приводил эту цитату из Ганди на лекции в Беркли. в самом начале эпохи сексуальной революции в аудитории было человек 51 и одна парочка в первом ряду как раз передо мной ничтожес умяшися пыталась заняться любовью полагаю это была демонстрация сексуальной свободы когда я прочёл отрывок из Ганди и стал объяснять какова его философия и что за ним стоит то заметил что парочке как-то не по себе через несколько минут у парня совершенно пропала эрекция И демонстрация и закончилась, даже не успев как следует начаться. Но дело в том, что Брахмачарья не имеет ничего общего с чтением морали. Это то же самое, что и с постом. Мы выполняем это послушание не потому, что хотим стать хорошими, а потому что готовы покончить с играми, в которые нас заставляет играть Пух. Если вы вдруг упадёте с утёса или ваша машина перевернётся на полном ходу, вы вряд ли станете в такой момент думать о сексе. Когда речь идёт о выживании, похоть куда-то исчезает, и вы полностью сосредоточиваетесь на том, чтобы остаться в живых. Если вы будете заняты только тем, чтобы прийти к Богу, то произойдёт то же самое. Ваше сластолюбие исчезнет само собой. Ваших волевых усилий тут понадобится не больше, чем для того, чтобы не думать о сексе во время автокатастрофы. Это случится естественным образом. Вот это и есть подлинное брахмачарья. Похоть просто исчезает за ненадобностью. Если вы будете активно искоренять её в себе, она пропадёт в одном месте и тут же появится в другом. Если вы работаете с мощными практиками, Затрагивающими сексуальную сферу или питание или дыхание, имейте в виду, что всё это механизмы глубоко встроенные в нашу внутреннюю структуру. Это врождённые человеческие инстинкты, и не стоит относиться к ним легкомысленно. Каждый из нас тесно связан с самыми разными уровнями энергии внутри такой инстинктивной системы. а вследствие этого с разными уровнями привязанности. И потому то, что полезно и правильно для одного человека, может совершенно не годиться для другого. Следует относиться к брахмачарье как к очистительной практике, держа в голове всё вышесказанное. Для некоторых из нас в данном воплощении совершенно необходимо жениться и завести детей, а для кого-то это совершенно неприемлемо, и он будет отчаянно бороться с самой идеей. Если вбить себе в голову, что для того, чтобы стать святым, нам непременно нужно делать то-то и то-то, то мы застрянем в своих моделях и просто не сможем понять, что в действительности для этого нужно. И всё же Аштанга-йога особо подчёркивает ценность брахмачарьи, и тому есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что похоть отравляет наши отношения с другими людьми. Давайте сразу договоримся, что мы здесь имеем в виду именно похоть, а не сексуальность, которая коренится во взаимной любви. Похоть превращает другого человека в объект. Любовь делает нечто прямо противоположное. Когда вы возводите к другому человеку, вы воспринимаете его как тело, способное удовлетворить настоятельные требования вашей второй чакры. Когда вы видите в другом человеке лишь объект, которым можно манипулировать в своих интересах, вы забываете, что перед вами ещё одно воплощение бога на земле. Вторая причина важности практики брахмачарья заключается в том, что сексуальная энергия по сути своей есть то, что она есть, всего лишь энергия. Это просто одна из её форм. В садхане есть стадии, на которых объём доступной нам энергии чрезвычайно важен. На этих стадиях совершенно естественно было бы беречь сексуальную энергию для того, чтобы использовать её в других, более важных целях. Кстати, применение брахмачарьи встречается не только в индуистской традиции. Многие учения предполагают, что на определённой стадии духовного развития было бы мудро свести сексуальную активность к нулю, потому что на неё тратится огромное количество энергии, нужной для выполнения иных задач. И это действительно так, я могу подтвердить на собственном опыте. Когда я усиленно занимался хатха-йогой и пранаямой, во время которой иногда нужно надолго останавливать дыхание, чтобы энергия имела возможность путешествовать по позвоночнику, на это уходило вообще вся энергия, которая у меня была. Но страсти всегда на чеку. даже несмотря на то, что я ел очень чистую, лёгкую, сотвичскую пищу и жил в совершенно асексуальном окружении в индийском храме, сексуальное желание время от времени обруевало меня, приводя то к мокрым снам, то к мастурбации. После этого вся моя пранаяма на некоторое время летела к чертям собачьим или, скажем, по-другому, переставала работать как надо. У меня просто не было нужной энергии. Таким образом, я получил зримое свидетельство в пользу брахмачарьи, поскольку на собственном опыте убедился, что процесс работает именно так. Разумеется, есть и альтернативный подход к использованию сексуальной энергии, который на первый взгляд диаметрально противоположен брахмачарье с её практикой консервации энергии это тантра-йога. какие бы пикантные образы это название не вызывало, у вас имейте в виду, что эти практики представляют собой требующую высочайшего мастерства форму одухотворённого секса. Начнём с того, что о оргазме в них речь не идёт. Тантра строится на слиянии полярных противоположностей в целях создания условий для длительного освобождения энергии, которую затем сознательно поднимают на всё более и более тонкие и чистые уровни. Техники тантра-йоги это методы пробуждения энергии и сохранения её в течение долгого времени за счёт отказа от оргазма. Сексуальная тантра отнюдь не путь личного удовольствия, хотя это не значит, что вы не будете наслаждаться процессом, в том-то и парадокс. Но всякий раз, когда вы отождествляетесь с тем, кто наслаждается, считаете, что всё пропало. Сексуальная тантра основывается на предпосылке, что вы используете танец эроса как упаюю, способ прийти к богу. И когда это действительно так, тантра становится мощнейшим средством пробуждения. Однако тантра во многих случаях приводит к самообману. Многие люди не хотят отказываться от секса, но при этом желают выглядеть святыми и поэтому заявляют о своей принадлежности к тантрическому учению. Само собой разумеется, что вся энергия вселенной, в том числе и сексуальная, по определению к вашим услугам. И само собой разумеется, что когда вы наконец Осознаёте, кто вы такой на самом деле? Вы сможете заниматься этим круглосутки и при этом оставаться с Богом. Но пока вы не поднялись на такой уровень, тантрические сексуальные практики, пожалуй, слишком опасны, чтобы играть с ними как с огнём. Вы должны обладать абсолютной осознанностью, чтобы тантра была для вас практикой, а не развлечением. То, что на свете есть мастера тантра, ещё не означает, что и у вас тоже всё легко получится. Как сказал Калорин Поче от рунг пи его учениках: "Когда вы взлетели на гору с птицей в руке, и она полетела ещё выше, не думайте, что и вам это удастся". Есть ещё одна причина включения брахмачарья в список ям. Помимо того, что похоть превращает другого человека в объект и истощает наши энергетические запасы. Она ещё и очень прилипчива. Из-за неё мы надолго застреваем в ловушке чувственных желаний. Всякий раз, когда причиной наших действий является желание, вероятность повторного появления этого желания в будущем значительно возрастает. Это вовсе не метафизика, это закон психологии. Удовлетворяя желание, вы усиливаете мотивацию, или как говорил Будда, Скверно похоже на кошку, пока вы её кормите, она вечно ошивается вокруг. Каждый раз, когда мы отождествляем себя с тем, кто испытывает желание, мы подливаем масло в огонь. Если я ем пиццу и знаю, что я тот, кто ест пиццу и наслаждается ею, тем самым я значительно увеличиваю вероятность того, что снова захочу пиццу в будущем. Но есть и другой способ есть пиццу. Если я ем её с полным осознанием процесса, но не отождествляю себя с тем, кто ест пиццу и при этом наслаждаюсь ею, не становясь тем, кто наслаждается пиццей. Тогда моё спокойное сознание акта поедания пиццы не может поймать меня в ловушку. Напротив, Оно помогает мне всё больше и больше отстраняться от своей роли поедателя пиццы и от привязанности к ней, уменьшая таким образом вероятность того, что моё внимание будет неизбежно привлечено аппетитным запахом из дверей ресторана. Задача одна съесть пиццу, но насколько различен результат и то же самое с сексуальностью? Когда вы практикуете брахмачарью и отвергаете свою сексуальность, Это совершенно не означает, что вы прекратите играть в эти игры и совершенно откажетесь от секса. Брахмачарья направлено не столько на то, чтобы изменить образ ваших действий, сколько на то, чтобы развить у вас новый modus восприятия этих самых действий, такой, чтобы они служили делу пробуждения, а не вгоняли вас обратно в сон иллюзий. Истинное брахмачарья и истинная тантра представляют собой практики отречения. И в обоих случаях вы отрекаетесь от своих желаний. Помни, что истинно трёкся тот, кто ничего не желает, говорит Гита. Отсутствие страстных стремлений вот самая суть брахмачарьи. Именно это я имел в виду, когда рассказывал вам о своих приключениях с постом. На поверхностном уровне отречение подразумевает отречение от самого объекта искушения. На более продвинутом уровне мы отрекаемся от своей привязанности к объекту, от своего страстного желания присвоить его. И тогда становится почти неважно, совершаем ли мы само действие или нет, потому что теперь мы не привязаны к нему. А действие, совершаемое без привязанности, не приводит к увеличению кармы. Всё очень просто. Гита говорит: "Удовлетворённый тем, что приходит непрошенным, даже в действии он не знает привязанностей". Ну, Это был обзор системы Аштанга-йоги и того, как именно в ней используются практики отречения и очищения. Рассматривая свою собственную жизнь в связи с этой системой, мы получаем возможность воочию убедиться в том, насколько мы вовлечены в бесконечный круговорот желаний и насколько утончённые и эффективные практики нужны для того, чтобы суметь вырваться за его пределы. Мы берём желание Заявляем, я готов отказаться от этого и действительно некоторое время придерживаемся выбранной стратегии. Но затем всё получается, как у меня с моим вегетарианством. Мы обнаруживаем, что поторопились и несколько переоценили свои возможности. Мы просто придумали себе новую игрушку. Причиной решения не была глубокая внутренняя потребность. Я не был готов отказаться от мяса. Мне очень хотелось быть к этому готовым. Мои внутренние процессы совершенно не изменились, и я снова вернулся к прежнему рациону. Но вот мы чувствуем подлинное влечение и начинаем практиковать очищение по зову души, и тогда они становятся для нас средством освобождения от всего того, что удерживало нас в прежнем состоянии. Мы начинаем практиковать очищение, поскольку чувствуем, что это для нас правильно. И чем больше мы практикуем, тем светлее становится наша жизнь, а чем светлее она становится, тем легче нам двигаться вперёд. Мы очищаемся, потому что слишком большое количество внешних событий мешает нормальной внутренней работе. Если мы ограбим одного, станем ненавидеть другого и выжделеть к третьему, если внутри нас переполняют гнев, алчность и похоть, медитировать становится действительно трудно. Успокоить разум и открыть сердце в таких условиях почти невозможно. И тогда мы берёмся за нелёгкий труд очищения. Если вы хотите немного поэкспериментировать с отречением, Возьмите какое-нибудь желание, которое испытываете каждый день. Сами решите, какое именно: желание искушать что-нибудь, желание покурить или любое другое. Выберите что-нибудь, чем наслаждаетесь каждый день, утреннюю чашечку кофе, например, и просто не делайте этого. На следующий день сделайте это в двойном размере, выпейте две чашки кофе и понаблюдайте за своей реакцией. Обратите внимание, как отличаются ваши чувства в первый день от того, что происходит с вами во второй. Может быть, в следующий раз вам захочется поработать сразу с двумя желаниями. Тогда в первый день откажите себе в первом и удовлетворите второе в двойном размере, а на второй день поменяйте их местами. Очень внимательно относитесь к тем мыслям, которые приходят вам в голову по этому поводу. Если вы ведёте дневник, непременно сделайте в нём подробную запись. Начните относиться к своим желаниям как к очень интересному объекту для изучения, а не как к навязчивой потребности, которая полностью поглощает всё ваше внимание. Подружитесь со своими желаниями. Поиграйте с ними вместо того, чтобы сломя голову кидаться их удовлетворять. Желания очень развлекают. как только начинаешь наблюдать за ними, вместо того, чтобы реагировать на них автоматически. Вообще, вся эта игра с отречением и очищением не более и чем проверка того, насколько быстро мы можем отказаться от привязанности к своим желаниям. Ещё раз хочу обратить ваше внимание, дело не в том, чтобы избавиться от самих желаний как таковых. Это совершенно неправильное понимание вопроса. Поверьте мне, желания всё равно никуда не денутся. Мы просто пытаемся немного ослабить тиски, в которых они держат нас, отстраниться от них в достаточной степени, чтобы они не заслоняли нам вид на всё остальное, что нас окружает. Отречение это просто ещё одна практика в ряду остальных. Мы выслеживаем сами себя, Экспериментируем с различными методиками, всё время задавая себе один и тот же вопрос: действительно ли я к этому привязан? А потом успокаиваемся и слушаем. Потом отвергаем это или наоборот, принимаем решение покамест оставить всё как есть. Мы рассматриваем каждую систему со всем возможным осознанием, стараясь тем не менее не слишком напрягаться. И не слишком относиться к ней чересчур серьёзно. Так мы учимся жить самими собой и делать это сознательно и искренне.